Париж, Франция. Четверг, 21 час 20 минут по центральноевропейскому времени. Шел нудный дождь, словно специально для того, чтобы еще больше испортить настроение Альваресу. Зонта у него не было. У него их никогда не было и никогда не будет. Поэтому он просто быстро шел, вобрав голову в широкие плечи. Дождь стучал по его макушке, стекал по лицу и шее, пропитывал пальто и рубашку. Он вышел из такси меньше трех минут назад, но уже промок насквозь. Дождь, однако, соответствовал его настроению. Расследование быстро теряло энергию. Со смертью Хойта была потеряна единственная серьезная зацепка. И дело практически застопорилось. Убийца Озлса и местоположение ракет отдалялись все больше. Альваресу пришлось мокнуть еще с минуту, прежде чем он нашел нужное кафе на улице, где их было, казалось, десятки, и поспешил внутрь. В небольшом помещении с низким потолком свободных столиков не было. Альварес встряхнул часть воды с волос и лица и огляделся. Он увидел Лефевра, который сидел за столиком один и читал газету. Низенький, тщательно одетый лейтенант выглядел в точности так же, как тогда, когда Альварес впервые увидел его полторы недели назад у отеля «Киллера». Однако держался он иначе. Тогда он был полон опломба и самоуверенности, теперь же выглядел обычным парнем. Он не видел, как вошел Альварес, и заметил его только тогда, когда тот отодвинул стул напротив него. «Я рад, что вы не заставили меня ждать», сказал Альварес, сев. «Не то я после того, как так промок, был бы готов убить вас». Лефевр закрыл газету. «Пить будете?» «Да, кофе, пожалуйста». Лефевр подозвал официантку, и заказал два кофе и шоколадную булочку для себя. Альварес улыбнулся. «Копы одинаковы во всем мире. Они всегда едят свою национальную выпечку». Альварес снял мокрое пальто и повесил его на спинку стула. «Вы хотели видеть меня?» «Да», — кивнул Лефевр. «Спасибо, что пришли». «Не за что. Я думаю, мы можем помочь друг другу». «То же самое я пытался сказать вам неделю назад». И мне надо было прислушаться к вам. Но мне предстояло разбираться с кучей трупов в отеле. Прошу вас принять мои извинения за всю мою грубость тогда. Принимаю. Я буду краток. Альварес стряхнул еще немного воды с головы. Годится. андрей созолс был отставным офицером советского и российского военного флота, верно? Альварес ничего не ответил. Принимаю ваше молчание за согласие, сказал Лефевер с полуулыбкой. Я знаю это и уверен, что вы тоже знаете». И мы оба знаем, что на прошлой неделе он был убит профессиональным киллером, а всего через два часа этого киллера самого пытались убить в отеле, где он перестрелял столько народа. Через два дня этот пока еще неизвестный киллер вернулся в Париж. Его узнали, выследили, однако он сумел ускользнуть, убив при этом еще несколько офицеров полиции. Но перед этим он встретился с некой американкой. — Для чего вы мне рассказываете все это? — спросил Альварес. Лефевер подался вперед потому что вы можете добиться в этом деле большего, чем я». «Почему вы так считаете?» «Джон Кеннард», — сказал Лефевр. Это имя вызвало в мозгу Альвареса образ мертвого парня, зарезанного и лежащего на полу грязного уличного сортира. «А в чем дело?» «Он ведь работал с вами, верно?» «Давайте договоримся, я здесь не для того, чтобы отвечать на ваши вопросы, хорошо?» лефевер кивнул. «Как хотите». Я сообщаю вам то, что знаю, и ничего не прошу взамен. Но я надеюсь, что когда я закончу, вы отнесетесь ко мне благосклоннее». Подошла официантка и принесла их заказ. Альварес отхлебнул кофе. «Продолжайте». На другой день после убийства Кеннарда по его карточке попытался получить деньги бомж, известный моим людям. Его задержали и допросили. При нем оказался и сотовый телефон вашего коллеги. После подробного допроса этот бомж сказал, что подобрал эти вещи в мусорном баке, «Увидев, как некто выбросил их туда, я поверил ему. За ним не числилось случаев насилия, при нем не было ножа, а на его одежде, которую он никогда не только не стирал, но и не снимал, не было следов крови. По словам этого бомжа, человек, выбросивший карточку и телефон, был одет в пальто и говорил с английским акцентом», — продолжал Лефевр. «Как вы легко можете понять, мне это показалось не очень похожим на типичный грабеж. Гораздо больше это было похоже на умышленное убийство». В рамках расследования были проведены последние телефонные разговоры Кеннарда. Он говорил с друзьями, членами семьи, коллегами. Ничего подозрительного, кроме одного французского номера, с которого ему два раза звонили уже после его смерти. Альварес изо всех сил старался не выказать своей заинтересованности. Телефон с этим номером находился в марсельской квартире, где мы обнаружили сложную коммуникационную аппаратуру. Мои марсельские коллеги нашли эту квартиру брошенной. Найденные в ней отпечатки пальцев совпали с теми, что были найдены в парижской квартире, где пытались задержать убийцу Озелса, и откуда он скрылся вместе с американкой. Альварес был поражен. Свой кофе он поставил на стол. «Как видите, между вашим коллегой, американкой, и убийцей Озелса существует какая-то связь. Я не знаю, что это за связь, и иду на большой риск, передавая вам все эти сведения. Насколько я знаю, вы тоже причастны к этому делу. «Уверяю вас, это совершенно не так». Лефевер кивнул так, словно его не нужно было убеждать. «Я офицер полиции. Моя работа — разыскивать преступников и передавать их в руки правосудия. Но я знаю, как работают разведки. Я знаю, что есть вещи, о которых мне никогда не скажут, которые мне знать не положено. Но что я могу сделать, не располагая всеми фактами?» Лефевер поднял с пола коричневый кожаный портфель и достал из него папку. «Что это?» — спросил Альварес, глядя на нее. — Это для вас, — сказал Лефавер, передавая папку Альваресу. — Здесь все, что нам удалось пока узнать. Все свидетельства. Альварес взял папку и задал простой вопрос. — Почему? — Я уже сказал. Потому что вы можете сделать больше, чем я. Лучше пусть кто-то один из нас добьется успеха, чем мы оба потерпим поражение. Для меня правосудие важнее успеха. Погибли люди. Они заслуживают отомщения. Поэтому я полагаюсь на вас. Взамен я прошу лишь одного. Когда вы добьетесь успеха, неофициально рассказать мне о нем. Это был очень скромный запрос. Расскажу, сказал Альварес. И он намеревался сдержать свое слово. Лефевер указал на папку. Там есть отпечатки пальцев американки. Я предлагаю вам начать с выяснения, кто она такая. Не знаю, как и отблагодарить вас. Не стоит благодарности, улыбнулся лефевр